Глава 12. Тьма вокруг клубилась недолго. Впереди мелькнул сполох, за ним еще один и еще. Я осознавала себя все лучше, хотя, мягко говоря, происходящее напрягало своей непонятностью. Да и я здесь вроде как была нематериальной. Неведомой силой меня влекло к всполохам. Уже стало видно, что их всего семь, Они парят друг за другом, семь сполохов, семь забытых дней. Стоило мне достигнуть первого из них, как он начал стремительно разрастаться в размерах, оттесняя тьму и возвращая меня в реальность, но не в настоящее, в недавнее прошлое, в первый пропавший из памяти день.